417. Особенно недопустимо стремиться прилагать тончайшие энергии для личных целей. Пусть высшая сила сообщает нам внутреннюю мощь, но нельзя применять насильственно прекрасную энергию для выгоды и корысти. Дайте лишь вход силе прекрасной, и многое приложится.